И вот пали все люди ты культли, кроме Тоскелы. Княгиня подбежала к Конону и Валерии, которая спряталась за его широкую спину, и, наклонившись, коснулась пола в известной ей точке. Стальные челюсти тотчас же разжались, освободив окровавленную ногу, и скрылись в углублении. — Убей его, если сможешь! — она вложила в руку варвара тяжелый кинжал. — Моя магия здесь бессильна! — он не чувствовал боли, только мяг наступал на него, сверкая бельмами, но остановился, увидев сталь в руке богатыря. И начался танец смерти. Только мяг старался подгадать, чтобы кемереец оказался между ним и дверью или жертвенником, но варвар всякой раз ускользал, выбирая время для удара. Женщины смотрели, затаив дыхание. Только Мяк уже не прыгал, понимая, что перед ним противник более грозный, чем те, что умирали с воплями. Первобытный блеск варварских глаз был не менее страшен, чем фосфорическое свечение старца. Они кружили и кружили. Один менял позицию, и другой немедленно делал то же самое, словно их соединяла невидимая нить. Но с каждым разом Конон подходил все ближе и ближе к противнику. Он уже приготовился к прыжку, но тут раздался предостерегающий крик Валерии. На какое-то мгновение кемериец оказался между старцем и дверью. Огненный луч обжег бок Конона, который успел отскочить в сторону и метнуть нож. Старый только мег упал на плиты, рукоятка ножа дрожала в его груди. Таскела прыгнула но не к варвару, а к палке, что валялось на полу и пульсировало, как живое сердце. И Валерия прыгнула, вооруженная отнятому мертвеца кинжалом. Лезвие, направленное крепкой рукой аквилонки, вонзилось в спину княгини Текультли и вышло из груди. Тоскела вскрикнула и умерла. Конон и Валерия стояли над безжизненным телом и смотрели друг на друга. — Вот теперь война действительно кончилась, — заметил Конан. — Ну и ночка выдалась. Где эти поганцы хранят жратву? Я голоден, как волк. — Нужно тебе ногу перевязать. Валерия оторвала кусок шелковой шторы, обернула его вокруг пояса и нащипала корпии. Потом тщательно обработала рану Конона и крепко забинтовала. — Ладно, поголодаем, — сказал он. Идем отсюда. За стенами этого дьявольского города начинается настоящий мир. Хватит с нас к Сухотле. Эти выродки перебили друг друга, ну и прекрасно. Не нужны мне их проклятые сокровища. Они еще чего доброго заколдованные. — Да, в мире еще много честной добычи для тебя и для меня, — сказала Валерия и потянулась всем своим прекрасным телом. Давишний бреск снова появился в глазах Конуна, и на этот раз аквилонка уже не хваталась за меч. «Далека дорога, до побережья», — ласково сказала она, прервав поцелуй. «Неужели?» — рассмеялся он. «Разве есть для нас с тобой преграды? Да в стигийских портах еще не откроется торговый сезон, как мы уже будем стоять на палубе». И тогда мы покажем всему миру, что такое настоящий грабеж».